Какой он чудесный малый, честнейший, искренний. Как охотно он пожертвовал своим богатством, хотя был им ослеплен в первую минуту. И вот он где-то далеко. А ветер с невероятной быстротой уносит нас. Но послушай, Самаэль, если даже допустить, что он попал к какому-нибудь племени, живущему у озера, то почему надо думать, что его постигнет другая участь, чем, скажем, Денхэма и Барта, которые побывали в этих местах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 Я уверен, что у арабов не может быть плохих воспоминаний о первых европейцах, которые побывали у них. «Сабуэль, я всюду готов идти за тобой!» — с жаром воскликнул охотник. «Ты можешь вполне рассчитывать на меня. Лучше не вернуться домой, чем бросить Джо. Он пожертвовал собой для нас, а мы для него отдадим свою жизнь». Такое решение несколько подбодрило их, влило в них новые силы.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 не производила на шар ни малейшего действия. Захваченный вихрями, он вертелся с головокружительной быстротой. Корзину бросала во все стороны. Инструменты, висевшие под тентом, силой ударялись друг от друга. Трубки змеевика сгибались, готовые каждую секунду лопнуть, а ящики от воды с грохотом перекатывались с места на место. Фергюсон и Кеддеди на расстоянии двух футов не слышали друг друга. Судорожно вцепившись в веревки снасти,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 И поэтому в 9 часов вечера вместо берегов Чада перед их глазами была все еще пустыня. Кеннеди обратил на это внимание своего друга. «Это неважно», — ответил тот. «Лишь бы нам вернуться на юг. Если на пути попадутся города Борну, Вудди или Кука, я без колебаний остановлюсь в одном из них». Но раз ты доволен направлением ветра, то я ничего не имею против. Только одного я жажду, чтобы нам не пришлось переправляться через пустыню».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 Волны песка менее высоки. Горизонт светлеет. Тем лучше. А теперь надо вооружиться подзорной трубой и внимательно следить за тем, что может показаться на горизонте. Это уже я беру на себя, Самуэль, И как только покажется дерево, тотчас же скажу тебе. И Кеннеди с подзорной трубой в руках занял наблюдательный пост в передней части корзины.